Глава девятнадцатая. Побег. Аксель медленно поднялся с кровати, схватив газету и буквально вышвырнул парня из комнаты, крепко закрыв дверь. — Ты не закрыл на замок, когда я зашла вчера? — гневно спросила Мэй, прикрываясь одеялом. Но после, когда поняла, что Аксель поднялся полностью голым, залилась краской и отвернулась. «Оденься — Оденься! Но юноша не сдвинулся с места, внимательно читая новости. На страницах газеты, которую принесли, Аксель увидел большие заголовки, объявляющие о последних событиях в империи. В новости было сообщено, что Азарион объявил войну всем, кто не присоединится к его стороне. Его слова были наполнены угрозами и обещаниями жестокого наказания для всех непокорных. В конце статьи описывались последствия отказа от присяги Азариону. Это включало конфискацию имущества, арест, наказание и, конечно же, казнь. Империя была в состоянии готовности, и все ресурсы и силы были направлены на подготовку к предстоящему конфликту. «Новости плохие, но мы можем обернуть это в нашу пользу», — он передал газету мэй а сам оделся. Девушка внимательно пробежала глазами статью и ужаснулась. Теперь все кланы точно переметнутся на его сторону. Вряд ли. Те, кто хотел присоединиться, уже это сделали. Остальные будут сидеть тихо, в надежде, что их не заметят. Однако, когда разгорится гражданская война, так или иначе все окажутся втянутыми в нее. Но как это может нам помочь? Сейчас все внимание будет сосредоточено на подготовке. Имперскую тюрьму упустят из вида. А значит, у нас будет шанс провернуть все незаметно конце концов, мы вытащим Лею, Тая и Дари, тогда они поднимут зверолюдей на нашу сторону. Мэй кивнула, она полностью осознавала, насколько тяжела их ситуация, и с каждым днем все только ухудшалось. Если позволить Азариону своевольничать, то в Империи никогда больше не будет мира. На сборы ушло немного времени, и вскоре Аксель и Мэй уже шли по подземным канализациям туда, где располагалась имперская тюрьма. Они передвигались по узким проходам, перебегая через грязные ручьи, что стекали по каналам. Стены были покрыты зеленоватыми отложениями, которые давно въелись в старые кирпичи. Следуя плану, они продолжали двигаться вперед, стараясь перетерпеть густой запах гниющего мусора и застоявшейся воды. Их тайное проникновение через канализацию позволило избежать внимания охраны и проникнуть туда, где прямо через несколько стен находилась тюремная столовая для персонала. Приближаясь, они услышали шум и голоса, доносящиеся из столовой. Охранники и тюремные работники проводили обеденный перерыв, и это был момент, на который они рассчитывали. Аксель и мы аккуратно подобрались к стене столовой убедившись, что никто из охраны не наблюдает за ними. Аксель извлек из кармана маленькую коробочку со специальными инструментами для взлома замков, которую он позаимствовал у людей Вандора. Шри минуты, которые казались бесконечно долгими. Они наблюдали за охранниками, пока последние не переместились в другую часть помещения, уйдя от двери, ведущей в канализацию. Это был нужный момент. Аксель быстро вставил инструменты в замок и аккуратно начал поворачивать их, слушая характерный щелчок каждого запирающего механизма. Секунды тянулись, и напряжение нарастало. Но в конце концов замок сдался перед искусными пальцами Акселя. Их открыв дверь, они проникли внутрь столовой. Здесь царила суматоха и шум так что они, поплотнее надвинув кепки на глаза, смогли незамеченными переместиться к другой двери, ведущей в коридоры тюрьмы. Прижавшись к стене, они осторожно проследовали по коридору, избегая встреч с охранниками или другим персоналом. Их глаза быстро сканировали окружающую обстановку, и они были готовы к любой неожиданности. В комнате с системой охраны будет много стражников, которые патрулируют вокруг. Кроме того... Внутри еще четыре человека, которые следят за исправностью запитывающих магокристаллов. Если мы подгадаем время, нужно будет отвлечь всего одного, чтобы зайти внутрь». Аксель посмотрел на Мэй. «Чего ты так на меня смотришь? Нет отвлечения лучше, чем красивая девушка. А сексуальная тем более». Мэй покраснела, толкая Акселя в плечо. «Что я должна делать?» — Притвори, что тебе резко поплохело, или соблазни его. Не знаю, что обычно девушки делают, чтобы мужчина последовал за ней. — Тебе известнее, я думаю. Мэй картинно цокнула. В тот момент они уже дошли до края коридора, который расходился в разные стороны. Слева один из охранников зашел за угол, а справа, наоборот, выходил. Аксель использовал энергию, что получил от Ивандора, стукнув наручами друг о друг. Он направил поток энергии на свое тело и исчез, оставив лишь прозрачный и едва заметный силуэт. Охранник услышал этот звук и резко сделал несколько шагов вперед. — Кто здесь? Мэй пошатнулась и начала падать. Мужчина увидел форму работников и резко подхватил ее. — Кажется, ты заблудилась. — Теремному персоналу нельзя здесь находиться. Мэй расстегнула две верхние пуговицы на форме и тяжело выдохнула. «Простите, я просто искала помощи, мне резко поплохело, дышать нечем, и так жарко!» Она говорила отрывисто, обозначая всю тяжесть своей ситуации. «Теперь понятно, ты перепутала крыло, тебе нужно было налево, а не направо». Тем временем Максель уже подобрался ко входу комнаты с охранной системой и медленно открыл дверь. Охранник, казалось, заметил что-то но едва он начал переводить взгляд, как Мэй крепко схватила его за руку. — Простите, я, кажется, не дойду. Мне так жаль, вы не поможете. Она тяжело дергала за одежду, а взгляд охранника прямо-таки замер на ее груди. — Да, думаю, да. Он взял ее под руку и повел в сторону медпункта. Тем временем Аксель зашел в комнату охраны, которая состояла из двух зон, разделенных небольшим участком стены. Один из четырех мужчин, что находился там, нахмурился, глядя на то, как открылась дверь. Он резко прошел вперед, открыв ее и выглянув в коридор, но ничего не обнаружив, вернулся. Аксель уже тихо сидел в одном из дальних углов, оглядывая помещение. Юноша осознавал, что его следующие действия должны быть точными и молниеносными. Любая ошибка приведет к тому, что они поднимут тревогу. Аксель нырнул во вторую зону комнаты, где находилась огромная механическая машина с большим количеством магических кристаллов в ней. Рядом на стене находился ряд рубильников, но на них не было ни надписей, ни обозначений. Аксель дернул за один из них совершенно наугад. В рубке потух свет эй марк взгляни что за хрень опять что ли пробку выбила ёпт говорил я этим идиотам что нужно газовую систему освещения проводить чтобы все взлетело на воздух ну ты совсем шаги медленно приближались аксель прижался к противоположной от рубильника в стене как только охранник подошел к ним он медленно приблизился к нему сзади. Его тихие шаги сливались с гулом генератора с магокристаллами, которые были запитаны от другой линии. Сердце стучало в груди, а каждое движение было максимально контролируемым. Когда охранник оказался в пределах досягаемости, он резко встал на носки и мощным ударом под колени обронил его, следом сжав крепко его подбородок. Аксель резко дважды ударил в шею, лишая мужчину возможности вдохнуть, после чего все так же, с зажадым ртом и носом, положил уже потерявшего сознание охранника на пол. — Марк, ну чего там? Уснул, пока шел? — Да уж, понаберут новичков, в трусах своих заблудятся. — Пойди глянь. Тьма была сейчас лучшим союзником Акселя. Оставалось еще три охранника, и он уже прекрасно знал, как их обезвредить. Шаги снова приближались. Когда второй увидел ноги первого, он хотел было ринуться назад, чтобы позвать помощь, но тут же его рот и нос резко зажали. Аксель затащил его глубже, лишая равновесия. Снова силовым захватом он сделал два удара. Но этот мужчина оказался крепче предыдущего. Тогда юноша неожиданно с силой ударил его головой об стену. Охранник моментально потерял сознание и беззвучно рухнул на пол. Из его виска заструилась кровь. Оставшиеся двое услышали шум и быстро кинулись проверить, что происходит. Аксель вылетел из темноты, словно ночной хищник. Он схватил одного из них за руку, не позволяя использовать оружие, и силой провернул в сторону. Раздался ощутимый хруст. Едва он хотел скрикнуть, удар прямо в кадык лишил мужчину голоса, заставляя задыхаться. Другой в этот момент вместо помощи бросился к приборной панели, занося руку, чтобы нажать кнопку тревоги. Аксель молниеносно сблизился с ним, схватив его за шиворот и откинув назад. Мужчина сразу сориентировался и налетел атакой на нарушителя, вытаскивая небольшую дубинку, на конце которой находился магокристалл, наполненный энергией молнии. Юноша уверенно уклонился от нескольких ударов и поймал руку с дубинкой. Ударив по ней, он выхватил оружие и воткнул охраннику в живот, активируя кристалл. Мощный заряд молнии прокатился по телу мужчины, оставляя его без сознания. Теперь он остался один. Медленно подойдя к плану расположения тюремных этажей, он нашел под ним небольшую книжечку на веревке тусклом свете от приборной панели, он начал листать ее. На каждой странице располагались названия этажей и крыльев, а также записи того, какие преступники находятся там. На минус третьем этаже он увидел надпись «Зверолюди». Вот только отсюда замок можно было открыть сразу у всех камер, а если открывать одну, то нужно спуститься прямо туда. Аксель сорвал книжечку и подошел к приборной панели и к приборной панели изучая ее. «Это будет очень рискованно. Однако спускаться туда было бы еще опаснее. Да уж, когда я проектировал тюрьму для императора в своем мире, я не просто так расположил несколько источников питания в разных местах. И уж точно только совсем глупец будет колецевать механизмы камерных замков в одно место». Юноша бубнил под нос, медленно тыкая кнопки приборной панели. Магокристаллы в соседней комнате загудели громче. Для открытия камер нужно было воткнуть три ключа. Он обшарил охранников, найдя все три, и всунул их в панель. Сверяясь с книжкой, он провернул несколько тумблеров, дернул за рубильники и, наконец, нажал загоревшиеся кнопки. По всей тюрьме раздался звуковой сигнал. Основной свет резко потух оставляя лишь тусклые газовые светильники в камерах. — Да начнется хаос! — усмехнулся Аксель. И хаос действительно начался. Все камеры с минус первого по минус третий этаж в мгновение открылись. Заключенные, что были лишены надежды на освобождение, почувствовали запах свободы. Многие из них вооружились самодельным оружием и заточками и начали выходить наружу. Некоторые из них были особо опасными преступниками, и теперь их магию не подавляли специальные кристаллы и решетка из особого металла. Беспредел и хаос мгновение охватил тюрьму. Охранники группировались, стараясь держать чудовищный натиск. Заключенные бросались на них со звериной жаждой крови. Все три этажа наполнились звуками ударов, сполохами магии, воплями и криками. Охранники явно не были готовы к такой массивной атаке. Их оружие и умения оказались бессильны перед силой такой огромной толпы. Они были в меньшинстве, и вскоре их охватила паника. Аксель собрался покинуть комнату охраны, но в тот же момент туда ворвались несколько заключенных, покрытых следами крови и борьбы. Они хотели было атаковать, но один из них, низкий, но очень накачанный мужчина, с лысой головой и белобрысой бородой, остановил их, видя тело охранников. — Это ты? Ты открыл камеры? — сказал он низким басом. Аксель пожал плечами, но на деле был готов к внезапному сражению. — Назови мне свое имя, и я никогда его не забуду. Если ты окажешься в беде, я отплачу тебе за свою свободу. — Аксель. Из клана Саламандр улыбнулся он уголком губ. «Я передам своим». Он кивнул, и они бросились дальше, чтобы обрести эту самую свободу. Аксель же побежал к лестнице вниз, где они условились встретиться с Мэй. Едва началась суматоха, охранник, сопровождающий Мэй, попросил ее спрятаться, а сам побежал к остальным на подмогу. Девушка воспользовалась возможностью, чтобы добраться до лестницы, где ее уже ждал Аксель. — Ты с ума сошел? — Некогда было искать нужную камеру. А так у нас вполне есть все шансы. — Ты освободил кучу преступников. Это же просто глупо. Они же... — Я ничего не делаю необдуманно, поверь мне. Точно такие же преступники сейчас захватили власть. Им придется направить сюда очень много магов и потратить много сил на то, чтобы выпустить всех этих головорезов. И если уж есть такая замечательная возможность, чтобы проредить ряды противника, грех ей не воспользоваться. А как же охранники? Жертва есть всегда. Увы, на пороге войны внутри империи их не избежать. Аксель достал запасной комплект одежды и быстро сменил куртку, превращаясь из тюремного работника в заключенного, после чего направился вниз, двигаясь к третьему подземному этажу. Коридоры, мимо которых они проходили, были заполнены хаосом и разрушениями. По мере их продвижения картина только ухудшалась. Стены были повреждены осколками камня и металла. Лампы мерцали, создавая мрачную атмосферу. Им удавалось проходить мимо стычек. Заключенные их не трогали, а охранники были заняты тем, что сдерживали натиск толпы. Минус третий этаж, на удивление, пострадал меньше всего. Складывалось ощущение, что вот здесь заключенные действовали слаженно, будто подчинялись определенным командам. И действительно, все они уже выстроились к лестнице с другой стороны к крыла и медленно поднимались вверх. Все они были зверолюдьми и очень отличались от тех людей, что бежали этажами выше. Руководил ими огромный и мощный гиеноподобный зверолюд. Его тело покрывало множество шрамов, а глаза сверхали хитростью. Несмотря на то, что все зверолюды выглядели опасно, они не убили ни одного охранника. Те были живы и сидели в одной из камер со связанными руками. Заключенные подчинялись всем командам этой гиены. Но, наконец, Аксель перевел взгляд на фигуры в робах, что стояли рядом. Он хотел окрикнуть их, но его опередили. — Аксель! Живой! А Дарья говорила, что он придет за нами. Полутораметровая броня быстро разбежалась и чуть не сбила парня с ног. Аксель улыбнулся. Ну, привет, консерва. Ты забыл добавить самое опасное и смертоубийственное, перед словом консерва. Иныше похлопал Дари по шлему и посмотрел на Тая и Лею. Её наподобный было напрягся. Однако Тай что-то сказал ему, и тот спокойно кивнул. Следом за Дари обниматься кинулась Лея, и только потом подошёл Тай. Аксель протянул ему руку, но тот оттолкнул ее и заключил парня в крепкие объятия. — Я так и не сказал спасибо за то, что спас нас на корабле Грома. Мы думали, что ты погиб. И в итоге ты снова пришел за нами. Этот поступок достойный для того, чтобы мы называли тебя семьей. Юноша с непониманием смотрел на Тая, но Лея поспешила пояснить. — Зверолюдей — это обычай. Семью достаиваются только очень близкие. — Что ж, видимо, с момента нашей встречи роль у меня такая — вытаскивать вас из передряг, — усмехнулся Аксель. — А кто ваш друг? — Разор, лучший командующий белого клыка, правая рука моего отца, — гордо проговорил Тай, на что гиеноподобный с честью кивнул. — Что ж, разбираться с нашими баранами будем после, а пока нам надо выбираться. Все эти зверолюди с вами — — Безусловно, — кивнул Разор. — Они все мои воины. Аксель и Мэй переглянулись. — Думаю, в подземном городе хватит места. Нужно а? идти тем же путем. Главные выходы будут закрыты огненным крылом. Там начнется хаос. — Мы покажем дорогу, — кивнул Аксель. И в этот момент где-то сверху раздался тяжелый взрыв. Крики людей с поверхности были слышны даже тут. Но самое страшное, что тюрьма начала содрогаться, а стены буквально готовы были рухнуть. «Быстрее — Быстрее! — рявкнул юноша.